Глава семнадцатая. После дождика в четверг. Жизнь не всегда черно-белая, как мы привыкли делить. Не зря же придумали цветные телевизоры. Слова автора. «Прыгайте через костер, пока вы молоды и у вас есть такая возможность. Потом такого шанса вам не даст ваше же здоровье». Слова автора. Катя Айнилин. Мой бойкот длился целую неделю. Я просыпалась рано, все же немного приводила себя в порядок и почти сразу же направлялась в лабораторию тетушки Ви. Там я читала до тех пор, пока не уставали мои глаза и в окно не начинала заглядывать ночь. С фамильяром я только здоровалась и на его предложение помощи каждый раз отрицательно качала головой. и дверь лаборатории закрывала прямо перед его носом. К завтраку, как и обеду с ужином, что появлялись на кухне чудеснейшим образом, я не притрагивалась. Питалась бутербродами, перекусывала сушеными ягодами и пила воду. Благо, запас колбас и мяса в подполе был предостаточный. Либо же заваривала отвар, когда сил уже совсем не оставалось. Он хоть немного держал меня в тонусе. Но я продолжала изучать не только теорию, а также и упорно практиковаться. Аркаша больше не боялся меня и во вовсю позволял собой пользоваться для моих тренировок. Он видел результаты моих стараний. Точно бы похвалил, если бы умел говорить. Вот с ним я с удовольствием разговаривала, делясь чуть ли не всем, что накопилось внутри меня. Однажды даже едва не проговорилась насчет настоящей меня, «Катя, это неинтересная история», – махнула я рукой, вовремя спохватившись и отвернувшись от цветка, на что Аркаша недовольно замахал листочками и зашумел, требуя продолжения. «Расскажу в другой раз, хорошо? Думаю, пришла пора заняться семенами. За эти дни я прочитала все книги, что для меня отобрал Жуля. С применением магии осечек тоже не было». И до ярмарки оставалось все меньше времени, а я еще даже не посеяла семена. Еще нужно было дождаться, пока они вырастут. Кроме этого, еще и правильно собрать травы, соблюдая правила. После высушить. Дело, в общем, было не в проворот. «Давай изучать растения», – обратилась я к Аркаше, доставая не только книгу про лекарственные растения, а также и записи тетушки Ви, что она вела сама. Следом заодно открыла ящик с семенами, чтобы изучить их внешне. Зерные семечки тоже нужно будет тщательно отобрать, чтобы получить хороший урожай. Аркаша тут же заинтересовался моими действиями. Из окна я не раз показывала ему теплицу и объясняла, для чего она нужна. Пришлось даже дать обещание цветку, что я обязательно отнесу его туда и дам освоиться. И мы вдвоем уселись за стол. Разложили учебники и тетрадки, а я вооружилась карандашом. По записям родственницы я хотела понять, на какие именно травы мне стоит обратить внимание и выписать их отдельно. Не думаю, что травницам и аптекарям будет интересен обычный подорожник. Непростому же народу мне предлагать свой товар. Нет, здесь нужны были редкие растения. В том, что у родственницы был особенный запас, Я не сомневалась. Стоило только внимательно изучить все имеющиеся семена и записи и отобрать нужное. Вначале я ничего интересного не находила. Читала про бруснику, отвар которой помогал лечить ангину и все остальные болезни, связанные с горлом. Затем про клюкву, которая имела успех при лечении болячек по женской части. Долго отмечала различия между травами горец перечный и горец почечуйный. Сразу отложила в сторону девясил и зверобой. Они были универсалами в своем применении. Ими лечился даже мой родной отец, несмотря на свой научный подход ко всему. Не стала заострять внимание на одуванчике, подорожнике, математчике, как и на ромашке с крапивой. Про их лечебные свойства я знала и сама. Думаю, местные жители тоже были в курсе про них. Да и произрастали они чуть ли не на каждом шагу. Была уверена, что их запасов в каждом доме предостаточно. Заодно перелистала и страницы, где были описаны лечебные свойства многих ягод. Их здесь сушили, и в достаточном количестве, и даже больше, чем надо. Они шли и на еду, ими не только лечились. Календулу тоже изучать не стала, но в сторону переложила. Думаю, от нее никто не откажется. Ее применение было очень широким. От отвара до мазей, как и применялся почти весь цветок, от корня до соцветий. Долго искали различия между двумя видами золотарника. К этому процессу я подключила даже Аркашу, показывая ему картинки растения. И мы долго спорили с цветком, сортируя его семена. Не только сами цветы, но и их семена были очень похожи. Так и не решив задачу, не сумев разобраться... Мы просто вернули золотарник в ящик. Не хватало еще ошибиться и причинить людям вред. А вот ядовитые растения, но тем не менее весьма полезные травы, вызывали у меня повышенный интерес. Я отобрала почти половину из списка родственницы. На нужное дело. Решила, что на одной грядке будут ядовитые, на второй не ядовитые. И, наконец, закончив отбирать растения, как и завершив их список, перешла к стадии подготовки семян и зерен. Я не знала, сколько они тут пролежали и хранились. Их нужно было проверить на качество. С этим делом проблем не было. В памяти тот же всплыли моменты, как мама начинала суетиться уже зимой, чтобы весной высадить всю свою рассаду. Родительница заливала все семена на некоторое время подсоленной водой и ждала, пока они осядут. Значит, те и были пригодны для посева. Решила применить тот же метод, который ни разу не давал сбоев. Просто и дос... просто и действенно. Отобрав хорошие семена и зерна, завернула их в мокрую тряпочку и оставила прорастать. Оставалось подождать день или два. И после можно будет высадить их в теплицу. Теперь мне оставалось решить только один момент. Последний. соседство растений. На этом можно будет выдохнуть и хоть немного да отдохнуть. Но не успела я взяться за карандаш, как дверь в лабораторию открылась, и на пороге я увидела лучину. Девушка смотрела на меня с недобрым взглядом, словно я что-то натворила. Неужели опять Манур объявился и испортил мне всю малину? Ну, попадись он мне на глаза. Вот ты где! Громкий голос лучины не внушал доверия. Так что я начала пятиться назад, когда она шагнула в мою сторону. «И долго ты собираешься вот так прятаться ото всех? Хочешь в затворницу превратиться?» «Я не прячусь», — пробормотала я, недовольная тем, что меня отвлекли от работы. Нужно было завершить начатое. Девушка замерла и внимательно так взглянула на меня, прищурив глаза. Долго изучала и оценивала мой внешний вид. Уперев руки в бока, лучина заговорила. «Не знаю, что у вас здесь происходит, но хандрить я тебе не дам. Ты вообще в курсе, какой сегодня день?» Моя подруга была настроена воинственно, судя по выражению ее лица. «Обычный день, продуктивный», – ответила я, обведя взглядом стол, на котором лежали и учебники, и тетрадки, и семена. Творческий беспорядок, не иначе. Работы проделано было много. «Обычный день, как же!» – возмутилась Лучина. «Все собрались на центральной площади деревни, а она дома сидит. Тебе не стыдно?» «Слован старался. Я ему во всем помогала. А ты даже не хочешь поприсутствовать на празднике деревни и взглянуть на наши старания? Мы с тобой неделю не виделись». Я замерла, услышав новости от девушки. «Сколько же дней я вела затворничество?» развернулась в сторону Лучины с широко распахнутыми глазами. «Прости, что я все пропустила, заработалась!» и взглянула на подругу с виноватым выражением лица. «Ничего ты не пропустила. Праздник только начался и в самом разгаре еще». Лучина подошла к столу и закрыла учебник, который я изучала пару минут назад, затем эти тетрадки. «Сейчас ты переоденешься в красивое платье». Приведёшь себя в порядок, и мы пойдем на праздник. И попробуй мне только возразить», – пригрозила она мне пальцем. Я согласно кивнула и послушно направилась в дом. Насчёт красивого платья я не была уверена, но постаралась хоть что-то хорошее отыскать в сундуке у родственницы. И оно нашлось. Простой длинный сарафан, так похожий на наше платье с лямочками. К нему тонкая, но теплая кофточка, типа водолазки. а на плечи – ажурный платок. Осень во вовсю вступала в свои права. Если днем еще можно было согреться на солнышке, то по вечерам с каждым разом становилось все прохладнее и прохладнее, что никак не радовало меня. Скоро начнутся заморозки, а я даже семена не посеяла. Еще и друзья не вовремя появлялись и отвлекали от важного дела. Как только переоделась, Лучина все взяла в свои руки. Она усадила меня перед зеркалом и заплела мои волосы в косу, которую уложила вокруг головы, украсила цветами. Выпустила прядь, затем ущипнула за щеки и сделала шаг назад, всматриваясь в лицо. — Ой, что ты делаешь? — возмутилась я. — Больно же! — начала я потирать щеки. — Придаю твоему лицу хоть немного цвета жизни! — улыбнулась она мне и щелкнула по носу. «Все, можем идти веселиться!» Оказавшись на краю леса, деревня Валенки предстала перед нами как на ладони. Домик тетушки Ви находился немного на высоте, и я с наслаждением смотрела на холмы, на поля, на речку, что огибало поселение с правой стороны. За ней тянулись густые леса. Я вдохнула полной грудью осенний воздух. Пахло листьями, немного дымом и костром. «Что?» «Нравится?» – поинтересовалась Лучина, вместе со мной любые с местными красотами. «А вы, говорите, столица, и все тянетесь туда. Вот она, где настоящая жизнь!» Девушка обвела взглядом простирающиеся перед нами просторы. Музыка, что слышалась издалека, манила, и мы поспешили в деревню. Не все еще успели собраться на площади, и я могла наблюдать за людьми, которые тоже спешили на праздник. Толпа собралась разношерстная. Здесь были и стар, и млад. Женщина с мужьями. И, конечно же, молодежь. Пожилые люди сидели на простых скамейках и смотрели на выступления своих же соседей. Пели затяжную песню, рассказывающую какую-то легенду. Девушки стояли немного в сторонке и щебетали, поглядывая на молодцев. Парни же чувствовали внимание к себе и выпячивали грудь вперед. ничем не отличаясь от петухов, что красовались перед курами. Детвора – кто сидел рядом с родителями, кто носился вокруг. Но вот песня завершилась. Вперед вышел Слован и начал говорить свою речь. Было видно, что он волновался, но все же держался. Староста не стал разглагольствовать долго и нудно. Извинился за свое поведение и вкратце рассказал о том, что он собирался сделать во благо деревни. Местные жители его предложения встретили аплодисментами, а дальше начались состязания. Почти все жители ринулись на открытую площадку ближе к реке. Первое развлечение состояло из мешков, набитых соломой. Нужно было встать на бревно и при помощи мешков выбить соперника. Желающих нашлось немало. Жители быстро собрались в круг и тут же выкрикивали слова поддержки понравившемуся участнику. Зрители здесь собрались благодарные. Все друг друга знали и поддерживали от всей души и от всего сердца. Ведь участвовал чей-то сосед, родственник или просто друг. После бревна шли перетягивания шеста. И кто дальше всех закинет мешочек с песком. Для детей тоже были отдельные конкурсы. А вот красные девицы не горели желанием выступать. Пришлось выручать старосту и подключаться самой. Сперва поучаствовали мы с лучиной и с хохотом неслись за курицами, которых нужно было поймать и посадить в клетки. А после подтянулись и остальные, заметив заинтересованные взгляды парней. Многие захотели показать себя и с удовольствием бегали с коромыслом и носили ведра, полные воды, стараясь не пролить ни капли. Это говорило о мастерстве девицы. И не только парни окружили место данного состязания. Но подтянулось и старшее поколение, выбирая на будущее невесту. Одно не мешало другому. Тем временем начало вечереть, но народ и не собирался расходиться. Наоборот, веселье только разгоралось. Кто-то уже опрокинул стопочку, а кто-то и две. Но все было мирно и культурно. И тут слово объявил о последнем состязании. Все затаили дыхание. Нужно было подняться по столбу. И снять с его верхушки мешочек, где и был главный приз сегодняшнего праздника. Сперва свою удачу попытали мужики, но после пары неудачных попыток махнули рукой, освободив путь для молодых парней. Даже я осталась взглянуть на борьбу за приз. Лучина меня поддержала и тоже встала рядом, изредка поддерживая своих односельчан. Первые молодчики вели себя уверенно. Даже Манур стоял в первых рядах. что вызвало у меня лишь улыбку. Но боевой настрой парней быстро утихал, когда многие участники даже до середины столба не смогли подняться. Тем не менее, среди молодежи запал победить только Рос. Кому не хотелось заткнуть всех за пояс? Да и смех девушек только подначивал. Ведь победителю доставалось все их внимание и признательность. Только время шло, а победитель все не находился. Я уже было разочаровалась и хотела уйти к реке, где готовились разжечь большой костер, пока к столбу уверенными шагами не подошел Аббас.